Глава 9 Я проснулась задолго до первых лучей солнца, когда за окном еще клубились прозрачные предрассветные тени. Соломенный матрас, жесткий и неуступчивый, не дарил покоя даже после дней, полных изнурительного труда. Но, как ни странно, даже этих украденных у ночи часов оказалось достаточно. Молодость не иначе. Будить мальчишек было еще рано, да и домашние хлопоты могли нарушить звенящую тишину. Поднявшись, я умылась ледяной водой, расчесала свои длинные густые волосы и заплела их в тугую косу. Взгляд упал на старый сундук, стоящий у стены. За прошедшие дни я так и не нашла время, чтобы разобрать наследство, найденное в тайнике отцовской мельницы. Решено, займусь этим сейчас. Развязав потуже затянутый узел, я углубилась в созерцание содержимого. Новая одежда, пахнущее свежестью постельное белье, полотенца и душистое мыло тут же отправились на кровать. Позже я сложу все это и распределю по местам. Оставшиеся предметы я разложила на полу перед собой, погружаясь в раздумья. «Этот котелок. Он предназначен для приготовления каких-то особых отваров». Не совсем похож на обычный, в котором я варю суп или кипячу воду. Меньше размером, с более широкими стенками, а по краю виднеются вытесанные символы на незнакомом языке. Я отставила его в сторонку. Открыв шкатулку, я принялась рассматривать ее содержимое. Колечко сразу же примерила на палец. Село, как в влитое. Мутный бесцветный камень в тонкой оправе приветливо блеснул гранями. Не уверена, что будет правильно носить его каждый день. Слишком много мне предстояло переделать дел этими руками. Украшение будет только мешать, да и само пострадает от мыла, воды, земли и прочего. Стянув колечко с пальца, я поместила его обратно в шкатулку. А вот кулон на шнурке вряд ли помешает, потому его я без раздумий надела и пригладила кончиками пальцев потеплевший камень. Потеплевший? Нет, видимо, показалось. Он таким и был. Мешочек с монетами отправился на кровать к остальным вещам. Позже пересчитаю, сколько у меня денег, и подумаю, как ими грамотно распорядиться. Остались книги, пищи и принадлежности, всякие ингредиенты и свитки с записями. Чутьё подсказывало, что здесь таится самое ценное — тайные знания — наследие матери. Как разобраться во всем этом? С чего начать? Я взяла в руки одну из книг и попыталась прочитать хоть что-то. Безуспешно. Буквы были совершенно незнакомы. Но вдруг в голове всплыло какое-то слово. Потом следующее. И вот я уже бегло читаю одно предложение за другим. Это было похоже на чудо словно кто-то в режиме реального времени вкладывал мысли в мою голову. Книги оказались старинными травниками и сборниками заговоров, ритуалов, оберегов. Травы, судя по всему, использовались для приготовления лекарств и зелий. Пузырьки содержали различные настойки и эссенции, а амулет был защитным талисманом, оберегающим от зла и неудач. Я чувствовала, как сила матери просыпается во мне, наполняя знаниями и уверенностью. Теперь я чувствовала, что не одна, что у меня есть поддержка, пусть и из прошлого. Воодушевившись, я принялась листать содержание книг в поисках того, что может пригодиться здесь и сейчас. Например, было бы неплохо отводить от себя старосту. Страница с нужным заговором нашлась неожиданно быстро — Будто сама книга раскрылась на правильном месте. Над заголовком стоял чернильный отпечаток пальца, как метка. «Это все, что есть». Словно мать предугадала, что мне пригодится именно этот рецепт. Отворот от недруга. Сделай настой из полыни, зверобоя и корня острого репея. Добавь в него каплю своей крови, читай слова, глядя на пламя. Не для мести, а для защиты, не для гнева, а во имя свободы. Я перечитала строчки вслух, пробуя их на вкус. Внутри отозвалось странным, но приятным покалыванием, как будто тело само узнавало древние слова. За окнами брежил рассвет. Пора действовать, пока мальчишки спят, и тишина еще держится в доме. Я натянула длинную коричневую юбку и льняную рубаху, надела сверху жилет и вышла в сад. Полынь росла вдоль забора, низкая, жесткая, терпко пахнущая. Зверобой я видела по дороге к колодцу. Туда придется дойти. Но корень репея... Где он? В памяти щелчком возник запах и вид. «Где-то он мне уже попадался». Вернувшись в дом, я метнулась к куче вещей, принесённых с мельницы, и начала перебирать мешочки с сухой травой. На третьем из них было написано «Репей». Что ж, спасибо, мама. Полчаса спустя, уже на кухне, я варила отвар. Пахло травами и древесным дымом. В щель печной дверцы я смотрела на огонь, вспоминая слова заговора. Слегка заколола в пальце — когда я проколола кожу иголкой. Капля крови исчезла в пузырящемся зелье. Слова шептала едва слышно, но комната будто затаила дыхание. Пламя дрогнуло, как от сквозняка. Буран заскулил снаружи. На мгновение мне стало не по себе, но я продолжила и с последним словом почувствовала, как напряжение схлынуло. Огонь успокоился, а воздух снова наполнился тишиной. По рецепту зелье нужно было вылить под порог дома того человека, которого хотела отвадить от себя. Не на землю, а в щель между порогом и досками. Желательно до того, как он встанет. Но внизу страницы, чуть тусклее, как будто записанная в торопях, виднелась приписка от руки. «Не поливай порог, это только раздражает. Подлей в питьё, и будет тянуть в сторону от тебя, как будто ты для него...» Крапивы и перец. Только не передозируй. Доза с ноготь мизинца, не больше». Я поджала губы. Это означало, что придется к нему приблизиться. Встретиться лично. И как мне это провернуть? Ладно, подумаю позже. Первым делом — разлить зелье. Остуженное оно хранило мутный зеленый цвет и горький запах. Но мама нашла бы способ замаскировать и то, и другое. Я поискала флакончики. Среди моих новых вещей их было полно. темное стекло, вываренные, сухие, аккуратно закупоренные. Я выбрала самый маленький, с резной пробкой и надписью «Горячавка». Откупорила, понюхала и, убедившись, что там ничего нет, залила туда свое зелье. Пробка вошла плотно, запах не выветрился. И все же я обернула его в трепицу. И спрятала в потайную щель в очаге. Потом убрала все до последней травинки. Полотенце, на котором перебирала ингредиенты, в стирку, посуда, в ведро с мыльной водой, остатки трав в печку, пепел, в сад под яблоню. Никто не должен был догадаться, что я тут варила. Даже мальчишки. И когда все было чисто, словно ничего и не происходило, я насыпала в чугунок пшеничной крупы Залила водой, посолила щепоткой серой соли и поставила вариться на медленном огне. Пусть готовится сама, а я схожу за яйцами. Воздух был сырой, но бодрящий. Над сараем дымилось утро, а на траве еще держалась роса. Буран поднял голову с крыльца, зевнул и потрусил ко мне, виляя хвостом. «Ну что, новый друг?» — сказала я, наклоняясь, чтобы почесать его за ухом. «Думаешь, справимся с этим дельцем?» Он тихо фыркнул, ткнулся носом мне в ладонь. На морде у него было столько участия, что я невольно усмехнулась. «Наверное, ты бы сожрал этого Гильема без соли, да? Но для этого тебе понадобилось бы узнать всю нашу историю. Придется действовать иначе». Он толкнул меня в бок, как будто хотел сказать «я рядом». На душе стало светло, я улыбнулась и пошла дальше. Курятник встретил меня деловитым кудахтаньем. Я открыла дверцу, отогнала особо бойкую наседку, собрала теплые яйца. Шесть, как по заказу. По пути обратно погладила Бурана по хребту. Он проводил меня до двери и улегся на крыльцо. Я вернулась на кухню, залила яйца холодной водой, поставила вариться. Затем замесила быстрые лепешки на воде и напекла на сухой сковороде целую гору. Пшеничная каша уже булькала, заполняя дом уютным простым ароматом. В голове прокручивала возможные пути. Как попасть к старости, как подлить зелье? А ведь он наверняка сам нагрянет. Не зря же обронил, чтобы подумала об угощении милого гостя. А вот и возможность подлить зелье. И почему я сразу об этом не подумала? Когда яйца сварились... Я быстро обдала их холодной водой, чтобы легче чистились, и разложила рядом с тарелками, по два на члена семьи. Каша настоялась, стала густой, как и положено. Разложила ее порционно, поставила миску с лепешками. Они получились мягкими, с душистой хрустящей корочкой. И не скажешь, что это самый простой хлеб на воде. В коридоре заскрипели доски, и скоро в дверях показался заспанный итон. «Что на завтрак?» Зевая, протянул он. «Доброе утро!» — улыбнулась я, терпеливо корректируя его поведение. «Как спалось?» «Доброе!» — он почесал затылок, скосив взгляд на стол. «Нормально. Так что мы есть будем? Кашу с яйцами или пёшки? Иди оденься. Как умоешься — за стол!» Он нахмурился. «С чего эту воду зазря переводить? День только начался, а я еще чистый!» Я молча набрала в ведро воды из бочки, плюхнула в нее ковш и передала недовольному сыну. «Иди на улицу, хорошенько умой лицо и прополощи рот». «Чего?» В дверях показался Мэтти. Наверное, мы разбудили его разговором. Мальчик сразу же подошел ко мне и крепко обнял, ткнувшись носом в мой бок. Я потрепала его свободной рукой по волосам и вздохнула. "Пойдем все вместе». На крыльце нас встретил Буран. Итан бурчал что-то себе под нос, но собаку почесать за ушами не забыл. А вот Мэтти приник ко мне и не последовал примеру брата. «Не хочешь поздороваться с Бураном?» — поинтересовалась я. Он покачал головой. Итан ответил за него. «Его ж зимой псина дворовая цапнула. Теперь незнакомых собак наш Мэтти опасается». «Да ты что?» «Ничего там серьезного не было», — скривился старший. Она даже кожу не прокусила. Господи, сколько несчастья пережил этот ребенок за свои короткие пять лет. Дворняга серьезно испугала его. Я по себе знала, как сложно справляться с таким вот страхом. Отведя Мэтти от крыльца, я поставила ведро с водой в траву, затем сжала худенькие плечи сына и посмотрела ему в глаза. «Буран тебе не навредит, милый». Он станет твоим другом и защитником. После завтрака мы с тобой расчешем его косматую шерсть, и ты увидишь, что на самом деле он совсем не страшный, а очень даже симпатичный пес. Мальчик растянул губы в улыбке и смешливо поморщил нос. «А теперь давайте умываться, а то каша остынет и будет невкусной». Спустя пару минут мы вернулись в дом. Мальчики оделись и вошли на кухню. «У тебя руки пахнут дымом», — сказал вдруг Итан, принюхавшись. «Ты ночью что-то жгла?» «Это от дров», — ответила я, не моргнув глазом. Еще рано, а ты успела все приготовить?» «Какой ты внимательный», — улыбнулась. Я встала еще до рассвета и решила печь растопить для готовки. Он только кивнул и сел за стол, подогнув одну ногу под себя. Не спрашивал, почему я не спала, почему глаза красные. Дети знают больше, чем мы думаем, но молчат, пока им это удобно. Мы ели молча, как и всегда. Каша вязала язык, яйца были сладковатыми, лепешки с коркой, которую Итан откладывал на край. Я собрала эти кусочки и убрала в чашку для бурана. Когда дети доели, я добавила туда же остатки каши, поломала еще одну лепешку и вынесла на крыльцо. Пёс ждал у двери, виляя хвостом. «На, охранник!» — сказала я, перекладывая еду в собачью миску. «Налетай!» Он принюхался, фыркнул и начал есть, а я вернулась в дом. Итан отправился кормить животных и доить козу, а Мэтти помог убрать со стола. Пока мыла посуду, с улицы донёсся глухой рык, потом громкий лай. Миска выскользнула из моих пальцев, не от испуга, а от напряжения. Я вытерла руки о подол, оставила последнюю тарелку в воде и вышла на крыльцо. Буран стоял у ступеней. Шерсть на загривке вздыблена, хвост напряжен. Рядом с калиткой уже вошел во двор, но остался стоять на месте. Высокий худой мужчина, хмурый, будто солнца не видел с осени. Рубаха на нем когда-то была белой, теперь серая от времени и пыли. Штаны болтались на костлявых бёдрах а в руке — мешок, перевязанный веревкой. «Доброе утро», — сказала я, не сходя с крыльца. «Кому пожаловал?» «К тебе», — коротко ответил он, и голос его был грубым, как наждак. «От старосты. Сказал, тут помощь нужна». Я кивнула. «Староста» — прислал работника. «Значит, скоро сам нагрянет проверить, как я справляюсь в роли вдовы». «Как звать-то тебя?» «Раст», — буркнул он. «С чего начинать?» Я задумалась. Взгляд сразу же притянул покосившийся деревянный забор, который можно запросто перешагнуть, без труда попав во двор. «Забор надо новый сделать», — ответила я. «И будку песику сбить. Знать бы еще, где доски да гвозди на все это искать. Но, может, работник сам нарубит крепких веток? Лес-то рядом, а уж гвозди с инструментами — Наверняка у кузнеца Рамула где-то завалялись. Я ведь не всю территорию владений осмотреть успела. Серьезная задача. Скоро не управиться». «За работу, значит», — буркнул Раст, бросив короткий взгляд на пса, что не переставал рычать, хоть и отступил на пару шагов к дому. «Буран», — сказала я строго, — «фу! Ко мне!» Пёс, нехотя, но подчинился, Последний раз фыркнув в сторону незнакомца. Я погладила его по загривку. Шерсть стояла дыбом, как у встревоженной кошки. «Не обращай внимания», — продолжила я, обращаясь к Расту. «Умный он, поймет, что от тебя вреда не будет. Привыкнет». «Ага». Мужчина смелее прошел во двор, оглядываясь. «Где инструмент? В амбаре?» Раст смотрел куда-то за дом, и я поняла, что он приметил постройки, до которых я еще не добралась. Пришлось импровизировать. «Да, вроде как там что-то есть, но могу ошибаться. Я в доме в основном хозяйничаю, а здесь была вотчина покойного мужа. Пошли, покажу». Он двинулся за мной, ни слова больше не говоря, и я краем глаза заметила, как Итан выглянул из-за угла дома. Мальчишка был насторожен. Виду не подавал, но решил присмотреть за нами, хотя в случае неприятностей вряд ли смог бы чем-то помочь. Амбар находился в небольшом отдалении, за ним простиралось поле, а потом молодая роща. Он встретил нас запахом подгнившей соломы и пыли. Рядом обнаружилась еще покосившаяся каменная сторожка, которую Раст обозначил кивком головы и коротким комментарием. «Похоже, мастерская». Я откинула засов, распахнула дверь, и мы вошли внутрь. Свет проникал сквозь щели дырявой крыши, рисуя узоры на земляном полу. К правой стене были приставлены несколько мотык, грабли, лопата и вилы. В углу нагромождались ведра, вставленные одно в другое. С потолочных балок свисали несколько веревок, нанизанных на вбитые гвозди, а всю противоположную от входа стену перекрывали покрытые паутиной дрова. Вот откуда их Итан таскал. Больше тут ничего не было. «Там еще мастерская есть», — посмотрела я на работника. «Глянь, может, что нужное найдется. Раст без слов вышел и направился в нужную сторону. Я тихонько последовала за ним. Двигался он неуклюже, угловато, как будто тело ему мешало, а не помогало. Но за ржавую ручку двери взялся уверенно и с силой дернул на себя. Петли жалобно заскрипели, поддаваясь. «Интересно, там правда мастерская? Или это развалюшка какого-то иного назначения?» Я подошла ближе, заглядывая за спину мужика. Он угадал. Судя по всему, здесь когда-то располагалось рабочее место кузнеца, но уже очень давно все было заброшено. Тем не менее, ржавые гвозди, молотки, даже топор с обломанной ручкой и куча других инструментов, которым я не могла пока дать определение, теперь значились в моем полном распоряжении. Раст поковырялся в сундуке с гвоздями, вытащил молоток, подобрал валяющийся рядом топор и, прищурив один глаз, критично его осмотрел. Пойдет, только ручку починить». «Справишься?» Он кивнул. «Ну, тогда работай. Забор нужно по той же границе, где старая ограда находится, а будку на глаз сбей, чтобы пес в ней нормально поместился. Веток из столбов придется в лесу нарубить». «Разберусь», — бросил он и вышел. Разговорчивостью этот человек не отличался и даже не смотрел на меня лишний раз, полностью сосредоточившись на своих задачах. Я проводила его взглядом и только потом вздохнула, прислушиваясь к себе. Тревоги в душе не было. Уже хорошо. Итан сидел на пороге, ковыряя ножечком в полене. Кажется, он пытался что-то выстрогать, но пока сложно было определить, что именно. «Думаешь, не сбежит?» — спросил он в полголоса, не отрывая взгляда от Раста, меряющего шагами ограду. «Не знаю», — призналась я честно, «не такое уж сложное задание для мужика с руками из правильного места». Буран, будто услышав, фыркнул и поднялся на лапы. Он не сводил глаз с мужчины, расхаживал из стороны в сторону, насколько позволяла ему длина цепи, не спеша, но с видом охранника, который никому не доверяет. Душа моя радовалась от этой картины. Не прогадала я с ним. Хороший сторож.